К Дельвигу. Послушай, муз невинных, лукавый клеветник. В тиши полей пустынных, природы ученик, поэт в грешный лик умножил я собою, и я головой паник пред милой суетою. Жуковский наш поэт на том мне дал совет и с музами сосватал. Сначала я играл, шутя стихи и мораль, Отам переписал, а там и напечатал. И что же? Рад не рад, но вот уже я брат теперь тому другому. Что делать, виноват. Предатель с Сополоном ты видно заодно. А мне прослыть продоном отныне суждено. Везде беды застану. Увы, мне метраману, куда сокроюсь я? Изменники, друзья, невинное творенье у краткой в город шлют, и плоту единения теснением придают, бумагу убивают. Поэта окружают сылыккой острики: признайтесь, нам сказали вы, пишете стишки? Увидеть их нельзя ли? Вы в них изображали, конечно, ручейки, конечно, весёлочек, ресочек, ветерочек, барашков и цветки? Одельвик, начертали мне музы мою дель. Но тыль мои печали умножить захотел, мешление Морфея, беспечный дух ли ли, ещё хоть год один позволь мне полениться и негой насладиться. Я право лени сын. А там хоть нет охоты, Но придут уж заботы со всех ко мне сторон, и буду принуждён с журналами сражаться, с газетой торговаться, с графовым восхищаться. Помилуй, Аполлон!